Не все помощники хороши. Вернувшись в отель, мы заказываем в номер жареный сыр и сладкий картофель фри. Я включаю телевизор, по кабельному идёт старая романтическая комедия. Том Хэнкс и Мэг Райнд находидят друг друга, несмотря ни на что. Знакомый сюжет нас успокаивает. Бэйли засыпает. Я не сплю, досматриваю фильм до конца и жду развязки. Том Хэнкс Признается Мэк Райн, что любит ее и будет любить всю жизнь. Начинаются титры, и я снова в гостиничном номере странного города Остин. На меня вновь обрушивается реальность. Оуэн исчез без всяких объяснений. Исчез навсегда. В этом весь ужас трагедии. Она с тобой вовсе не каждую минуту. Ты забываешь, потом вспоминаешь... И с ужасающей ясностью сознаёшь всё, что от тебя сейчас требуется просто жить. Начав просматривать дневные записи, пытаюсь соотнести свадебный уикенд с воспоминаниями Бэйли, что они с Оланом делали в гостини не кроме посещения церемоний. Могли ли они провести в городе больше времени? Возможно, были права. Возможно, кампус не зря кажется ей знакомым. Вдруг она бывала там не раз. Зачем? Звонит телефон, прерывая мысли. И я облегчённо хватаю трубку. Это Джейк. Я пытаюсь дозвониться до тебя уже несколько часов, восклицает он. Извини, шепчу я. День выдался тяжёлый. Где ты? Востянь. Втихась. Я выхожу в коридор и тихонько прикрываю за собой дверь, чтобы не разбудить Бэйли. Если коротко, были, вроде бы, помнит, как ездила в Остин, когда была маленькой. Не знаю, может, я невольно подтолкнула её к этой мысли, но ведь Грейди Бредфорд тоже из Остина, и я подумала, что нам стоит сюда отправиться. Значит, ты ищешь зацепки. Получается, пока не очень, признаюсь я. Завтра вылетаем домой. Впрочем, меня страшит перспектива вернуться в дом, в котором больше нет Овина. Пока мы здесь, Я тешу себя иллюзией, что могу помочь Оуэну вернуться, что вместе с Бэйли я справлюсь. Послушай. Я должен тебе кое-что сообщить, говорит Джейк. И тебе это не понравится. Джейк. А лучше начни с того, что мне понравится, или я повешу трубку. Твой дружок Грейди Бретфорд, настоящий маршал. У него отличная репутация. И в техасском отделении он один из лучших. ФБР часто задействует его, когда подозреваемый пускается в бега. И если он хочет найти Оуэна, то наверняка найдет. По-твоему, это хорошая новость? Кроме него, это никому не под силу, заявляет Джейк. Ты о чем? Никакого Оуэна Майклза не существует. Я едва не смеюсь в голос. Какая нелепость. Не стану утверждать, что ты понятия не имеешь, о чём говоришь, Джейк. Но уверяю тебя, Оуэн существует. Его дочь спит в 5 метрах от меня. Скажу иначе. Детектив, о котором я говорила, утверждает, что никакого Оуэна Майклса, соответствующего по биографии твоему мужу, не существует. А есть несколько Оуэнов Майклсов выросших в Ньютоне штат Массачусетс и несколько учившихся в Принстоне. Единственный Оуэн Майклс, который вырос в Ньютоне и учился в Принстоне, старик с 78 лет живет со своим партнером Тэром Сильверстайном в Провинстауне, мы из Кейпкот. У меня перехватывает дыхание. Я сажусь на ковер в коридоре, прислонившись к стене. Оуэна Майклса не существует. Слова Джейка просто не укладываются в голове. Мне продолжить? Нет уж, спасибо. Так вот, Оуэн Майклс не покупал дом в Сиэтле, штат Вашингтон. В 2006-м он не записывал свою дочь Бейли в начальную школу, не предоставлял в налоговую декларацию о доходах до 2009-го. В 2009-м году они с Бейли переехали в Сосолитто, Вот именно. С этого момента и начинается жизнь Оуэна МакКлесса. После информация практически совпадает с тем, что сообщила ты. Дом, школа, были работа он очень разумный с его стороны купить плавучий дом меньше бумажных следов. Землёй он не владеет, налог не платит. Я закрываю глаза руками, пытаясь унять головокружение. Да их переезда в Сосолито не удалось найти никакой информации, подтверждающей историю, которую рассказал твой муж. Либо он жил под другим именем, либо наврал тебе про всё остальное. Он не тот, за кого себя выдаёт. Я долго молчу, пока не нахожу в себе силы задать вопрос. Зачем? Зачем он сменил имя? Зачем исказил факты своей биографии? Спрашивает Джейк. Я киваю, словно он может меня видеть. Я задал детективу те же вопросы. Он сказал, что причин для смены личности обычно две, и обе тебе вряд ли понравятся. Серьёзно? Хочешь верь, хочешь нет. Самая распространённая причина вторая семья. Другая жена и ребёнок или даже несколько. То есть он пытается жить двойной жизнью. Джейк. Это невозможно, заверяю я. Скажи об этом нашему клиенту, нефтяному магнату-миллиардеру, у которого одна жена в Северной Дакоте на семейном ранче, а другая в Сан-Франциско в особняке в Pacific Heights, на той же улице, где живёт автор любовных романов Даниэла Стил. С обеими женщинами он уже 29 лет. Пять родетей от одной, пятеро от другой, и они понятия не имеют друг о друге. Доумит, он много ездит по работе, считают его прекрасным мужем. Мы узнали о двух семьях лишь потому, что помогаем ему составить завещание. Представляю, как весело пройдёт оглашение его последней воли. Какова другая причина, по которой Оуэн мог это сделать, спрашиваю я. А если предположить, что у него нет второй жены? Да, «Другая причина, по которой человек живет под чужим именем, в том, что он связан с криминалом», — говорит Джейк. «Ему приходится начинать новую жизнь, чтобы защитить свою семью. Впрочем, рано или поздно практически все преступники попадают в неприятности снова, и это их губит». «Значит, у Оуна уже были нелады с законом? А значит, он виновен не только в том, что произошло в технолавке, Но ну в чём ты ещё? Это могло бы объяснить его бегство, соглашается Джейк. Он знал, что когда компания потерпит крах, его разоблачат. Похоже, прошлые грешки волновали Оуэна больше, чем нынешние неприятности. Разве он обязательно преступник? спрашиваю я. Вдруг он изменили ему, чтобы спастись от того, кто хотел навредить ему или быль защитею. Конечно, такое вполне возможно, соглашается Джейк. Только почему он не рассказал тебе? Я не нахожу достойного ответа. Мне отчаянно нужна альтернатива, объяснение, почему Оуэн, вовсе не Оуэн. Не знаю. Может, он участник программы защиты свидетелей? Тогда становится понятным участие Грейди Бретфорда. Об этом я тоже думал. Кстати, помнишь моего приятеля Алекса? Он занимает в службе маршалов довольно высокую должность. Я попросил его проверить твоего мужа. Так вот, Оуэн не в программе защиты. Так сказал твой приятель. Да. А в любом случае Оуэн не подходит под профиль участника программы. Ни работа, ему слишком хорошо платят, ни сосалиты сюда не вписываются, свидетели под защиты живут где-нибудь в Айдаха. И то, если повезёт. В фильмах показывают совсем другое. А на деле свидетели бросают посреди глуши, выдав немного наличных и новые документы, и желают удачи в новой жизни. И что дальше? Как по мне, так наш вариант второй. Твой Оэн в чём-то виновен и давно в бегах. Может, этихна лавка подловила его по той же причине? Или одно вообще не связано с другим? Наверняка сказать трудно. В общем, при аресте всё выплыло бы наружу, так что ему пришлось бежать, чтобы спасти свою жизнь. Или, как ты считаешь, он сбежал потому, что щёл это лучшим способом защитить Бэйл, не ввязывать её в свои грешки. Слова Джейка западают мне в душу. Я и сама постоянно об этом думаю. Если бы причина была лишь в ошибках Оуэн, которые вот-вот его настигнут, Он остался бы с нами и принял огонь на себя. Но если бы это навредило Бэйл, он сделал бы иной выбор. Джейк. Даже если ты прав. Даже если я плохо знаю человека, за которого вышла замуж. Я твёрдо уверена, что он оставил бы Бэйл лишь в случае жизненной необходимости. Если бы он собирался бежать навсегда, то взял бы её с собой. Она для него всё на такое Олен просто не способен. 2 дня назад ты считала, что твой муж не способен сочинить тебе новую биографию. А ведь именно это он и сделал. Я смотрю на узоры гостиничного ковра, пытаясь обрести в них хоть какое-то утешение. Как принять, что твой муж сбежал от себя прежнего, от человека, чьё настоящее имя ты не знаешь? Такое чувство, словно это происходит не со мной. В моей жизни всё просто и понятно, а эта история не про меня. Она началась непонятно где и когда и непонятно чем закончится. Ясно, что ничего хорошего там не будет. Джейк. Как мне вернуться в номер и сказать Бэйли, что на самом деле она ничего не знает о своём отце? У меня просто язык не повернётся. Он долго молчит что ему не свойственно. Тогда скажи ей что-нибудь другое. Например, скажи, что у тебя есть план, как уберечь ее от неприятностей, предлагает Джейк. По крайней мере, пока все не выяснится. Нет у меня никакого плана. Так придумай. Приезжай ко мне в Нью-Йорк, поживите тут хотя бы какое-то время. У меня есть друзья в совете школы Дальтона. Попробуем устроить туда Бейли до конца учебного года. Я закрываю глаза. Почему я опять разговариваю с Джейком? Почему мне помогает именно он? Когда мы разорвали отношения, Джейк заявил, что я всегда держалась с ним отчужденно. Спорить я не стала, просто не могла. Я и в самом деле держалась отчужденно. С Джейком мне чего-то не хватало, того самого, что я нашла в Оуэне. Но если Джейк прав насчет Оуэна, то между нами ничего и не было. Разумно. Спасибо за предложение. Но ты его не примешь. Из твоих слов следует, что мы попали в этот переплёт из-за побега Олен, говорю я. Я не могу тоже сбежать, пока не доберусь до сути. Хан. Сейчас ты должна думать только о Бэйли. Я открываю дверь и заглядываю в номер. Бэйли спит в кровати. Она свернулась в позу эмбриона. Лиловые волосы разметались по подушке. Я притворяю дверь, отступаю в коридор. Я и думаю лишь о ней, Джейк. Вовсе нет. Иначе зачем разыскивать единственного человека, от которого ей стоит держаться подальше? Джейк. Он ее отец. Видимо, он об этом забыл. Я ничего не отвечаю. Смотрю на стеклянные стены и на атриум внизу, В баре отеля отдыхают участники конференции с бейджиками на груди. Из ресторана выходят влюблённые парочки. Уставшие родители несут спящих детей и мешок с конструктором Лего, которого хватит на целый магазин игрушек. Издалека все они выглядят счастливыми. Хотя знать наверняка нельзя. На миг мне хочется стать кем-то из них, а не женщиной, которая прячется в коридоре отеля на восьмом этаже и пытается осознать, что ее брак, ее жизнь — сплошная ложь. Во мне закипает гнев. С тех пор, как мама меня бросила, я гордилась своей наблюдательностью, умением подмечать в поведении человека мельчайшие подробности. Если бы у меня спросили три дня назад, я сказала бы, что знаю обоу не все, по крайней мере, все самое важное. Теперь я не знаю ничего и пытаюсь выяснить хотя бы основные моменты его биографии. Послушай, говорит Джейк. Я пытаюсь сказать, что у тебя есть куда пойти. Я готов принять вас обоих. Тебя это ни к чему не обязывает, но если решишь отказаться, то придумай другой план. Откуда мне знать, что делать в такой ситуации, Джейк? Как можно было вообще в неё угодить? спроси у себя сама не слишком конструктивное замечание Джейк кан приезжай в нью-йорк ничего более конструктивного предложить не могу